— посоветовал Василий. — Посечем иноземцев, хоть сарацин, хоть ливанцев. А кого не посечем, в болото загоним, а пусть сами тонут. «Где -то — Где собирать-то? — откликнулся Феофан. — Если здесь поблизости, то людишки, что к нам поедут, могут поодиночке чужакам попасться, если сарацины вдруг на юг повернут. А если вдалеке, то позже нам от ополчения никакой. — Узнать надобно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 Ушедшая с новоявленным опричником, вдорованный государем надел со своих древень ему бы ни одного хорошего воина не взять. Перед царем худостью поместных людишек не оправдаешься. Саблю поцеловал — служи. — Так как поступишь, Семен? — оторвал его от размышлений Феофан. — А никак, — оглянулся за Лиза.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 — Отдашь? Возвращайся через Березовый и Ростсах. Попадутся навстречу чужеземцы. Поворачивай коней, гони к боярину Харитону. Пусть людишек затын собирают. Все понял? — Все исполню, воевода. — Хватит, надоело! — перебил всех Василий, взял уток с углей и стал разламывать тушки на куски, время от времени отдергивая руки от горячего мяса и дуя на пальцы.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 Дрова свежие, только поколоты. Протопитими чухонцы не успели. И не спрятался никто. Василий молча пожал плечами. Коли спрятались, откуда же ему знать? Зали замедленно проехал по деревне. Что могли сделать несколько чухонцев против закованной в латы судовой рати? Только убежать, если не успели, конец для всех один. Семен невольно сжал рукоять сабли. даже Бог дикарей в соседей! Клятвы не чтут, по слову в масле варят, На море пиратствуют, мирные селения вырезают. Выгнать бы их всех, да татар Касимовских, На берега Варяжского моря переселить. Куда государь смотрит?» Зализа испуганно затряс головой, Изгоняя крамольную мысль. Заметил внизу перерытое место, похлопал коня по шее и легонько подтолкнул пятками, побуждая спуститься по крутому склону. Увидев врытый крест, он резко натянул по воде, спрыгнул на землю, торопливо перекрестился, подошел ближе. В сомнении не оставалось, перед ним была могила. Зализая, перекрестился снова, вытянул на крест, поцеловал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 Воины окажутся физически не способны оказать сопротивление при внезапном нападении снять бы сейчас все железо да в обо сложить так нет обоза мастер люттой завистью позавидовал викингам которых сам же и послал в сторону кировска и петро крепости на разведку они договорились что те с реки смотрят берега а потом по течению нагонят основную группу местом встречи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 Колонна менее привычных к дальним переходам, тяжело нагруженных членов реконструкторских клубов и их праздничному одетых родственников изо всех сил старались расширить шаг, но получалось плохо. Часа через два с такой любовью сделанное вооружение надоело всем до чертиков. И если его не начали разбрасывать по сторонам, то только потому, что снимать доспех дело достаточно долгое.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 Спустя несколько минут он встал на ноги, повернулся к берегу. Оказалось, что неба сильнее и снесла его вниз метров на двадцать. Мастер выбрался на сушу, влекся в траве, подставившись жарким лучам. Вскоре рядом присел Немировский. — Луку хочешь? М -м -м -м — приподнял голову Росин. — Вот, собрал немного на грядках, витамины, да еще пару лещей индейцы.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 Уберег Господь, и храм свой уберег, и совесть опричника спас, и гнева царского слугу защитил. зализа спрыгнул на землю, взял коня за узду, подвел к воде, дал напиться коню, зачерпнул чистой речной влаги себе. Поморщился в вони, идущие от загонившей собачьей головы, вытащил за сапожный нож. Решительно отсек ее и закинул далеко в кусты. «Вступай, — Вступай, рак хлопнула причник, коня по крупу. «Погуляй — Погуляй! От убогих чухонских домишек шли местные людишки в своих пропавших рыбой серых полотняных портках и рубахах. Зали задвинулся навстречу. — Здрав будь, боярец, Зимён Низко, в пояс...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 Куда поехал? — А навилы семён прокофич Как нас упредил, Ушицы щучий похлебал И дальше поскакал. А чужеземцы к Кузьмину ручью упадались. Что дели, как себя вели? — Ерема, — Оглянулся Антип, — Ходь сюда. Подбежал худосочный паренек, Лет пятнадцати, торопливо поклонился, Едва не врезавшись головой в землю. Но...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 Угород дяди Антипа немного пощипали, поели. Потом один, бездоспешный, на дорогу сунулся. Его Сидорка охотничьей стрелой в спину стукнул. Они сразу броню дели и далее ушли. — В часовню кто заходил? — Заходили, — кивнул паренек. — И бабы заходили его, и только не крестился никто. — Хорошо, ступай. Зализа зачесал голову. Странные сарацины забрели...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 Работа по хозяйству казалась Никите привычной и обыденной, словно он занимался этим всю свою жизнь. Оставив варево для свиней преть в печи, он спустился на луг к своему доджу, открыл багажник, перетащил растерянный там брезент на землю, свел на него все, что было в инструментальном отсеке. Ключи, ножи, гвозди, болты, ножовки, гайки, перчатки, ветошь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 Протянули проспекты гагарины космонавтов. Построили школу мою, 356-ю. Дома начали везде втыкать. Но я еще помню, как перед школой по болоту на плоту катался. Помню настоящий Ивовый лес между Орджоникидзе и типанова полностью залитый водой. Мы туда не ходили, там множество глубоких озер стояло. Утки жили, звери всякие. Мы...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 Парвармантал Никита, обнаружив, что ставленная на столе плошка исчезла. С делами по хозяйству он закончил уже в темноте, и сейчас ему хотелось только спать. Он прошел к полке, плошка чисто вымыта, стела там. Хомяк минуты две с интересом ее рассматривал, а потом махнул рукой и пошел на тюфяк спать. Фосфористирующие стрелки...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 и многозначительно склонил голову на бок что это антип собаки у вас в деревне не гавкают так их из леса еще не вышли семён паркофич низко склонился чухонец а как по дороге мне попадутся как по дороге поеду не попадутся семён прокофич не попадутся уверил опричника хитрый смерть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 Положил под голову сложенную попону, под руку пояс саблей, закрыл глаза и сладко, спокойно заснул.